35. -е. В тот же вечер, конечно же, ничего не решили. Когда обстановка накалилась до предела, и вожди вот-вот готовы были вцепиться друг к другу в бороды, а там до рукопашной с посохами и ножами недалеко, пан прекратил этот балаган с переносом Великого Веча на следующий вечер, давая делегатам повторно обдумать и обсудить все кулуарно. На следующий день Русу поплохело. И по хмурому виду жрицы понял, что дело дрянь. «У тебя гниет плоть. А если отрезать загнившие участки?» «Не поможет». «Почему?» «Рана глубокая. Но не это главная проблема. Гниение поразило плоть так, словно корни проросли в глубину. И если я срежу внешний слой, то эти норки останутся и продолжат гнить». «Понятно». Жрица, проведя очередной ритуал с бормотанием и окуриванием после очистки раны и вливанием настойки внутрь руса, ушла. И тут его осенило. — Иля! — Что, брат? Выглядела Эльмира удрученно, понимая, что с братом все плохо. — Черви! Мне нужны черви! — Какие черви? — Те мелкие белые твари, что водятся в трупах. э л ь м е р у всю п е р е д е р н у л а Как любая нормальная девушка, она и дождевых-то с трудом терпела. А от рыбных ленточных глистов ее начинало натурально мутить. Как, впрочем, и от трупных личинок. А от пиявок н а ч и н а л а верещать в голос. Руссославянам в детстве иногда над ней так подшучивали, как и над другими сестрами, кладя на них этих черных кровососов. — Зачем тебе они? — Чтобы они сожрали гниющее мясо в моей ране. — б у Выдала Эльмера, рефлекторно прикрыв ладонями рот. «Ты хочешь?» «Да, уголек. Найди мне этих червей. Или на худой конец дай мне кусок мяса. Подожду, пока он загниет, и в нем заведутся эти черви». «Не надо. Я была на охоте и видела останки павшего коня. В смысле, конь одного из дружинников сломал себе ногу. Его разделали на месте, но большая часть туши осталась лежать в поле». «Я понял». «Принеси этих червей вместе с куском мяса». «Хорошо». и л ь м е р а ускакала и к вечеру протянула русу берестяной туисок с куском мяса, облепленным червями. Чего это стоило, остается только гадать. «Разве что попросила кого?» – подумал он. «Хотя вряд ли. Я хоть и не просил держать все в тайне, но она не дура и понимает, что распространяться о таком не совсем однозначном действии не стоит». А как отнесутся аборигены к тому, что кого-то живьем жрут черви, неизвестно. Могут ведь решить, что пожираемый проклят чернобогом. И тут уже меня не спасет даже тот факт, что я сын пана. О том, что я любимец богов, в частности сварога и стребога, моментально забудут. А если и не решат меня принести в очищающую душу жертву, то мои идеи точно станут вызывать лишь негативное восприятие. Дескать, ничего хорошего, пожираемый трупными червями, предложить не может. В общем, что-то в этом роде. И что теперь? г Рус сам едва сдержался от того, чтобы проблеваться от вида червей и запаха протухшего мяса. Но сдержался. К приходу сестры он подготовился, то есть накипятил воды, разлив ее в пять горшков. В общем, этих тварей следовало как следует промыть. Чем он и занялся? Проведя помывку, он вылил личинок на кусок ткани и стал осторожно набирать самых мелких личинок себе на руку. «Размотай рану». «Ты уверен?» «Да». Уверенности не было, но другого способа избавиться от гнилой плоти он не знал. Эльмера сняла бинт. Рус, дополнительно раздвинув края раны, после глубокого вдоха сыпанул туда личинок. и л ь м е р а побледнела, задержала дыхание. е но не выдержала и кинулась прочь на свежий воздух, после чего раздались специфические звуки. Груз сам был недалек от подобной реакции, ведь он отчетливо ощущал шевеление этих тварей в ране. Вот так, стараясь не смотреть на рану, он ее легко замотал бинтом и с такими пассажирами пошел навече. Дневные обсуждения привели к тому, что идея просто пропустить Авар и их союзников по своей территории потеряла большую часть своих сторонников. Вперед вырвались планы союза с гурами и аланами против Авар и союз с аварами, гурами и аланами с целью совместного похода на Ромеев. План Руса самим уйти на север опустился на третье место с четвертью голосов. За план Кия выступали в основном восточные племена, за план Леха западные и северные, а за план Руса южные и центральные. Но этому обстоятельству удивляться было нечего, ибо план этот никто активно не лоббировал, в отличие от того же Леха и его сторонников, что долбили окружающих именно этой своей идеей. Русу было не до того. Видя такое относительное разделение мнений, Каган, дабы не нагнетать ситуацию, доводя до открытого раскола, не стал топить за идею переселения, адептом к о т о р ы й он стал после долгого общения с верховным жрецом Сварога, Ведомиром. А тот порассказал всяческих ужасов, что обрушатся на эту землю в следующие века, как волны кочевников будут накатывать одна за другой. Давить на вождей религиозным фактором сейчас было преждевременно и просто опасно. Выберя он идею переселения, И все прочее, что называется, затаят. Начнется тихий, а то и явный саботаж, что ни к чему хорошему, естественно, не приведет. — Что же? Чего желаем мы, ясно. Осталось понять, что из желаемого нами реально осуществимо, — начал говорить пан, выйдя к костру. — Мое решение таково. — Ки, Щек и Хариф, вы отправитесь к гурам, после того, как отразим набег кутригуров. и попытаетесь объединить их между собой перед лицом общего врага, пообещав нашу помощь. Не сказать, что его сыновья, представляющие полян, выглядели довольными, но деваться некуда. Лех тоже резко поскучнел, поняв, куда дует ветер, и он оказался прав. — Лех, ты отправишься к о в а р а м и попытаешься установить союз с ними. — Да, отец. На этом, собственно, первая часть Великого Веча завершилась. Теперь осталось ждать итога посольских миссий и выбирать варианты из тех результатов, что они добьются. Если обе миссии достигнут своих целей, то выбирать, кого именно брать союзники – Гуров или Авар. Если добьется положительного результата только одна, то выбирать по факту не придется. Одна из сторон желающих союза просто вольется в другую, союзную партию, ибо идею исхода они не приемлют в принципе. Исход неизбежен лишь в случае, если ни одна из посольских миссий не добьется успеха. Каков же был наиболее реальный прогноз? В то, что удастся помирить гуров, рус верил слабо. Ути гуры, как военная сила, уже мало что собой представляют. С анагурами очень даже, вероятно, удастся заключить договор. Все упирается в кутригуров. Тут пятьдесят на пятьдесят. Но может и согласятся, под угрозой вторжения в их степи славян. Но это не точно, — подумал он. А вары? Почему бы и нет? Скорее, очень даже да. Они не только ничего не теряют, но и приобретают. Так что вероятность успеха миссии Леха очень высока. И это катастрофа. Попытаться сорвать миссию? Но как? Невольно задумался Рус. Получалось, что никак. Не убивать же его. Так-то, может быть, и грохнул бы. Но это очень непросто. Ведь дружина Леха была одной из самых больших, составляя пять десятков человек. Так что вся надежда на случайность. Заболеет, или там шторм попадет и утонет. Но на такие эфемерные факторы надеяться глупо. Остается только разлагать партию союза с аварами изнутри. «Дабы, когда лех привезет согласие авар на союз, чтобы, собственно, от желающих союза с аварами никого не осталось», — подумал он. Первый шаг на этом пути был уже сделан, и теперь осталось лишь двигаться в этом направлении дальше. И долбить, долбить, долбить мозг вождям через их жен, сестер и дочерей, как и их самих подводить к мысли, что они станут лишь мальчиками на побегушках у степняков. а это все-таки ущемляет гордость вождей и их волей-неволей раздувшиеся эго правителей. Особенно это касается вождей племенных союзов. В общем, работы на идеологическом фронте полно. «Эх, жаль, что с ними со всеми лично тет-а-тет -тет не переговорить», — с сожалением вздохнул Рус. «Вот уж я им всем бы мозги прокомпостировал гипнозом». Впрочем, гипноз не панацея. Тем более это относится к людям во власти, по крайней мере по отношению к тем, что пробились на вершину сами, а не по праву рождения. У них сильная воля, и зачастую такие люди не поддаются внушению. Но все же, все же, встречаются и среди них хорошо внушаемые.